Глава двадцатая Со стороны гор к развалинам города приближалась небольшая стая из десятка их тинглов. Но это было не худшей новостью на сегодня. Дело в том, что на их спинах восседали какие-то существа. С виду, насколько мне позволяло, зрение зуровало, вроде бы люди, с головой закутанные в меховые плащи. Все же вершины гор, снег, холодные ветра, стоит только вспомнить пик смерти в мире демонов. Хотя с тем же успехом они могли быть и эльфами, и вампирами, и бездна знает кем еще. «Ты об этой проблеме?» — спросил я урадона имея в виду странных разумных, сумевших подчинить себе грозу местного неба. «Нет, я имел в виду только их тинглов. Не забывай, что это я заперт в тебе, а не наоборот. Так что за редким исключением божественных способностей я вижу, слышу и чувствую то же, что и ты». «Но это не помешало тебе засичь их в небе за десятки лик отсюда», — напомнил я. «Когда ты сражался, я заметил тёмные пятна, мелькнувшие на краю зрения», — начал объяснять тот. «А учитывая, что... Да, помню», — перебил я Радона, — «эти птички, короли местного неба и других летающих созданий в Рамохе нет. Но и людей или эльфов, а может и вампиров, в общем, не суть важно, тут тоже вроде как быть не должно». «Тогда кто это, по-твоему?» — сердито процедил я. «Я не знаю, Крэбин», – растерянно отозвался Кровавый Бог. «Все, кто выжил в этом мире, давно уже выглядят иначе. Они столь же отлично от оригинала, как те же их тинглы от своих предков». «Или волосатые тролли подобные создания, чья кровь теперь жуткая и невозможная смесь Хао знает каких разумных. А эти? Эти точно не вампиры. Я бы почувствовал своих детей на любом расстоянии», – уверенно заявил Радон. «Ладно, нас с ними», — недовольно вздохнул я. «Как думаешь, через сколько они будут в городе?» «Увы, но точно раньше, чем должен исчезнуть замок. Поэтому нам надо поторопиться». «Ага, легко сказать, сложно сделать», — проборчал я, и, постаравшись на время выкинуть из головы странных разумных, подошёл к воротам замка. «Так, а точно ли не было в словах хаоса намёка на то, как их открыть?» задумчиво прошептал я, постаравшись буквально воспроизвести наш с ним конец диалога. «А хотя бы как попасть внутрь, ты знаешь?» Спросил я тогда у него, впрочем, уже и не надеясь получить ответ. Хаос многое скрывал, и даже просто слова из него приходилось вытягивать чуть ли не раскалёнными щипцами. «Да, но лишь по словам Эльзы Гиды. И если бы эти слова напрямую не касались твоего будущего, я бы рассказал, но...» «Но если я буду знать свое будущее, оно не свершится». Грустно закончил я за него уже произносимую им же фразу. «Верно. Так что, Крейбен, тебе придется разбираться самому. И я верю, у тебя получится, ведь это несложно. Ты связан со всеми первородными, и эта связь тебе поможет», произнес он, а затем отправил меня сюда. Ох, как же меня бесят все эти загадочные фразы и недомолвки. Итак, я связан с первородными, то бишь древними. А кому у нас там подчиняется призрачный замок? Эльзегиде. А что есть богиня? Ну, кроме того, что излишне заумный искусственный интеллект, обретший разум, свободу и прочие радости осознавшего себя разума. Существо из плоти и крови? Хотя нет. Это скорее ее воплощение в данной реальности. А на самом деле немного сил, умения и опля... Происходит смена облика и тела. И каким же тогда образом замок понимает, что допустить внутрь надо именно её? В Ехаларе подобным занимается система управления, в кои я вписан как владетель В замке Лсайроса был ключ доступа и, скорее всего, некое подобие системы управления. А здесь считывает ауру или тоже ключ? Связь с древней. М -м и что именно Хаос хотел этим сказать? «Что, на мне печать богиня? «Ладно, время идёт. Пробуем». Я опасливо коснулся ладонью поверхности ворот, и... Ничего не произошло. Лишь холодный, как лёд, металл обжёг кожу, но руку я не убрал. Прошло десять секунд. Двадцать. Я обернулся оценить, где сейчас птички. Они были уже недалеко, подлетали к границе города. И один из наездников достал нечто похожее на длинную трубку с прикладом, и, прижав ее к плечу, наклонил голову. «Это у них что, оружие, что ли? Типа огнестрела в Карнеле. Обалдеть!» Напрягшись, я сосредоточился на этом наезднике, и теперь дар Зуровала позволил мне детально рассмотреть не только оружие, но и лицо. Все же человек. По крайней мере, черты очень схожи. Вот только больше всего меня интересовало именно оружие пораненый узкий ствол из гладкого металла с мушкой на конце, деревянный приклад, украшенный рунами, и короткий спусковой крючок, на котором лежал палец, затянутый в кожаную перчатку кисти руки. «Твою мать! Да он же сейчас выстрелит!» Запоздало дошло до меня. И замок, как назло, меня игнорирует я поспешно наложил на себя всевозможные щиты авось прокатит и приготовился активировать дар юламора в надежде что тот сработает без задержки да и вообще в принципе сработает а то кто знает как в этом мире магия древних работает палец наездника плавно нажимает на спусковой крючок и небольшая дача слегка толкает его в плечо отворачиваюсь обжигаю монолитный камень стен замка ненавистным взглядом неужели хаос ошибся или ошибся я «А может...» Неожиданная мысль приходит мне в голову, и мгновенно материализовав кинжал хаоса, надрезаю ладонь, чтобы напитать кровь грубой и чистой силой, той, чей источник течет в моих венах, вновь коснуться ворот. Аура! Какая к демонам аура! За все время моего знакомства с богами все они предпочитали лишь одно обличие, используя то, если и не вечно, то уж точно тысячелетиями. Ведь как-то же Елитара попала в замок, чтобы спрятать в нем Клистегр сестры. И кроме того, Хаус прямо сказал, что замок – это чужая технология, не из этого мира. А единственный иномирянин, которого я знаю, Тару имел постоянную физическую оболочку. Что если создатели замка – существа, подобные ему, столь же могущественные, как боги, но телом простые смертные, пусть и живущие в тысячи раз дольше?» И пусть в моих жилах также течет кровь смертного, архимага Лосайроса, но я ни в жизнь не поверю, что все то, что произошло со мной, не изменило ее. Дары древних, один из которых и вернул меня к жизни, метки других богов и первозданных стихий, смена расы и облика. Это тело давно уже не принадлежит Лосайросу. Теперь это мое тело, тело Крэйбена, а кровь – сила, способная поспорить даже с магией богов». Анализ энергогенетического материала. Сравнение с внутренней базой данных. Данные отсутствуют. Проносится перед глазами строчки текста, а вынырнувшая из ворот магическая. А магическая, или полусфера, заключает меня в полупрозрачный кокон, оставив лишь тонкую нить, соединяющую меня с замком. Выпущенный из оружия наездника пуля, наконец, достигает своей цели, ударяет в кокон и... Словно в замедленной съемке я наблюдаю за тем, как она движется к моему телу, касается одежды, и, не причинив той никакого вреда, проходит сквозь ткань, кожу и плоть, словно те находятся в иной реальности, выходит с другой стороны, минует кокон, и, мгновенно набрав прежнюю скорость, со звоном ударяется о ворота. «Крэббин, ты жив?» — раздается испуганный голос Радона. А затем радостный возглас. «Жив!» «Ага». Пробурчал я, переведя взгляд на удивлённого подобным положением дела стрелка. «Вот только у меня сил удивляться нет». Устала, прикрываю глаза, отдавшись на волю призрачного замка. Запрос к базам данных подпространственного центрального сервера кластера «Альфа Элар». Данные получены. Идентификация личности завершена. Фамилия, имя, отчество. Романов Дар Бориславович. Прозвище Крейбен. Время рождения. 2112 год по летоисчислению планеты Карнил, пространственные координаты G-655, K-354, G-45. Статус. Араи замкового строения класса Элар, порядковый номер 636. Дата получения статуса. 10009 год по летоисчислению экзореального пространства Вервилхолл. Внимание! Произведено нарушение глобального протокола песочные часы. Корректировка статуса. Присвоение нового статуса. АПА-АРАИ. Временной поток А1. Доступ к замковому строению класса LR порядковый номер 636 из временного потока А1 в данный момент запрещен. Запрос к службе безопасности временного потока А2 для разрешения на стирание памяти АПА-АРАИ. Временной поток А1. Связь отсутствует, причина не установлена. Дубль запрос к действующему АРАИ, ЭПЕ-АРАИ, временной поток А0. АРАИ замка развоплощен. Запуск внутреннего протокола последнее слово АРАИ. Для подтверждения основного статуса АПА-АРАИ, временной поток А1, требуется прохождение лабиринта. Активация ЛР накопителей Запуск лабиринта через 29 секунд, 28 И кокон тут же затягивает меня внутрь. «Тьма. Вот сейчас я точно рад ее видеть. Говорил же, мы с тобой скоро подружимся. Это все лучше, чем стирание памяти». «Да что же у тебя мечты такие идиотские?» раздается недовольный голос Радона. «В твоей жизни было так мало женщин!» «Не так, чтобы мало, но вообще я шучу так», нервно отозвался я, все еще находясь в шоковом состоянии от, казалось бы, бессвязных сообщений призрачного замка. База данных, центральные серверы, протоколы, статусы, службы безопасности, временные потоки. К его созданию точно приложила руки высокоразвитая техногенная цивилизация. Очень высокоразвитая. В сравнении с ней Карнел так уж точно детская песочница. Кстати, о центральном сервере. А какого демона там делают мои полные данные? Что за статус такой? А рай? Да и другие с не менее непонятными приставками. «Почему мне требовалось стереть?» «Почему так темно? И где мы?» — перебил мои мысли новый вопрос Радона. «Понятия не имею. Процедил я, злясь, что меня отвлекли от важных мыслей. Грёбаный замок собирался стереть мою память. Один раз я это уже проходил, и лучше сдохнуть, чем вновь допустить подобное. Правда, в любом случае меня вновь ждёт неизвестность» таинственный лабиринт, от прохождения которого зависит подтверждение мною не менее таинственного статуса. «Боги, куда же я в этот раз встрял?» «Что ты такой злой?» — обиделся тот, почувствовав мое настроение. «Мы выжили, мы внутри призрачного замка, мы близки к цели, так надо радоваться!» «Слишком много всего непонятного, какой радоваться?» «А чего тут непонятного?» недоумевающе спросил покровитель вампиров. «Погоди!» Я начал догадываться о том, что тот явно не видел сообщения, адресованные мне замком, о чем тут же у него и спросил. «Эй, парень! Я, конечно, понимаю, о чем ты, но я рожден в этом мире и с мирозданием, если и общаюсь, то на другом языке. А что он тебе м -м, сказал?» заинтересовался Радон. «Многое и странное». «Но, кажется, начинаю понимать, что именно». «И...», «И...» — поторопил меня бог. «Ты ведь помнишь, призрачный замок способен перемещаться во времени?» «Да». «Так вот, это точно тот замок, что нам нужен. Вот только он почему-то спутал меня с... другим мною, из будущего. Возможно, даже очень далекого будущего». «И что в этом странного?» — не понял Радон то ли издеваясь надо мной, то ли действительно не видя в этом ничего удивительного. «Хотя да, у них же есть Аури, ходячий повелитель времени и пространства. Что им замок? Если некоторые из них обладают подобными же способностями, правда, почему-то редко ими пользуются. Проехали», — мысленно отмахнулся я. «Но так что он тебе сказ...» И голос кровавого бога внезапно оборвался. Радон? Недоумевая, что произошло, позвал я покровителя вампиров. «Радон!» Заключенная в физической оболочке Ара-Ара и сущность ранга Вала-Ах временно заключена в стазис, что полностью исключает постороннее вмешательство в процесс прохождения лабиринта. «Да что такое этот твой лабиринт?» В этот мысленный крик я вложил все накопившееся за последний час раздражения. «Неужели нельзя просто?» И я так и не закончил фразу. Неожиданно почувствовав твердую опору под ногами, опустил взгляд вниз, с трудом сдерживая удивление. Я стоял в центре искусно сложенного из мозаики идеально круглого лабиринта в огромном, погруженном в мрачный сумрак, зале. Высокие антрацитовые колонны удерживали потолок из цельного массива чёрного мрамора. У стен опирались на длинные двуручные мечи и секиры суровые статуи воинов, закованные в потемневшие от времени серебристые доспехи. А напротив лабиринта, у стены, потрескавшийся каменный трон. В этот раз пустой. Но недолго я рассматривал зал. Мозаика лабиринта пришла в движение, хаотично меняя элементы местами. Казалось, что я нахожусь в центре безумного водоворота на малюсеньком острове безопасности. Да, именно что казалось. Все изменилось в одно мгновение. Лабиринт, наконец, закончил свое преобразование, появились новые линии, сложившиеся в иной рисунок, и тогда я внезапно рухнул вниз, в бездну тьмы. Падение длилось недолго. Я вновь оказался на ногах в центре широкого перекрестка. Высоченные, будто созданные великанами каменные стены, упирающиеся в недостижимый потолок, давили на меня незримой тяжестью, подавляя волю и заставляя чувствовать себя полным ничтожеством. «Просто прекрасно!» процедил я, тряхнув головой в попытке прогнать наваждение. «Эй, замок, ты хоть подсказку мне дай, что делать-то надо?» Запуск текстово-звуковой записи Араи, эп Араи, Временной поток А0. Появилась первая строчка перед глазами, а затем появился и голос, приятный и женский, зачитывающий каждое новое предложение. «Здравствуй, Крейбин. Прости, что называю тебя не по имени, но мне так привычней. Я не знаю, когда именно я сделала эту запись, ведь время для замка не имеет значения. Это может быть как будущее, так и настоящее, возможно, даже прошлое». Но в любом случае, если ты ее слышишь, значит, свершилась одна из худших линий будущего, предсказанного Арианой за год до рождения твоего внука. Линия, в которой я мертва, возможно, даже без права возрождения. А значит, замок ты получишь раньше срока». Раздался тяжелый, полный грусти вздох и голос продолжил. «В любом случае, это мой дар тебе. Сейчас или потом?» Дар из будущего, о котором ты уже, видимо, догадался. Тебе остается лишь подтвердить право владения. Считай это простеньким юридическим нюансом. Но знай, замок – это не просто создание иной цивилизации. Это технология, канувшая в небытие неисчислимое количество лет назад сверхразвитой расы, для которой магия, технология, морфизм и многое другое были столь же обыденные и привычные, как для тебя дыхание. И даже те, кто обнаружил и научился использовать замки, да-да, он далеко не один, не в курсе всех их секретов. Впрочем, об этом ты еще узнаешь, но уже сам. А сейчас для тебя важнее знать, как пройти лабиринт, точку пересечения всех временных потоков, вступившего на него разумного. Чистота помыслов, вера в себя, долг перед близкими, честь и достоинство. Это лишь малая часть того, что подвергнется проверке будущего араи, статуса, титула, ранга, называй как хочешь, столь многозначного, что одним словом его не объяснить. Таково было видение его создателей, и не нам их судить. Лабиринт предоставит тебе шанс сделать новый выбор, и он же может его лишить. Как лишить тебя жизни любой из врагов или близких, с кем тебе вновь придется столкнуться, поэтому быть осторожен? Но если ты сумел пройти его в моё время, то сможешь и сейчас. Я верю в это. Я верю, что в этой жизни ты всё ещё достоин этого дара. А теперь прощай. Возможно, когда-нибудь в другой жизни мы вновь с тобой встретимся. Конец записи», — сообщил замок. «Выберите направление и сделайте шаг вперёд. Время на размышление — вечность, помноженная на бесконечность». А каждая ветка событий — лишь тонкая грань между прошлым и будущим. Ваша жизнь в ваших руках, мой будущий Араи. Мир Артханфаера. Призрачный замок в это же время. Хозяин. Голос Эллен раздался в тот момент, когда странник собирался было покинуть замок, желая лично осмотреть местность снаружи. Да, отозвался парень. Только что был активирован лабиринт. «Что?» Очередная недобрая весть за эти сутки мгновенно выбила его из клеи. «Да какого демона он творит? Сейчас не место и не время остановиться о рае. Где это треклятое мироздание, что обязано следить за равновесием сил?» «Мироздание это не касается. Получение Крэйбеном нового статуса мало что изменит», не согласилась Элен. «Разум, душа, смотритель, система, в общем, весь призрачный замок в целом. О чём, кстати, вышеназванный Крэбин ещё даже и не догадывался, будучи занятым более важным и опасным делом. И кроме недовольства, странник ему ещё и сочувствовал, отлично зная, что того ждёт. «А на тебе это как-нибудь отразится?» — нахмурился парень, искренне надеясь, что на сегодня сюрпризы всё же закончились. «Нет, хозяин, в момент активации я сразу же отключилась от центрального сервера, так что любой запрос уйдёт в пустоту». Хорошо. Тяжело выдохнул странник. Прямо от сердца отлегло. И ещё. Я изолировала зал лабиринта, так что независимо от того, получит Крэйбин титул арай или нет, и как отреагирует на это лабиринт, на функционале замка это никак не скажется. Но для вас он тоже станет недоступен. Он и до этого не особо шёл на диалог. Но ты молодец, об этом я почему-то не подумал вы просто слишком устали хозяин заметил голос вам требуется отдых ага когда нибудь потом в будущем усмехнулся тот новый так из будущего ты поняла о чем я поняла и категорически с вами не согласна возможно вам стоит воспользоваться медкапсулой неаров она быстро приведет вас в порядок продолжала настаивать элен хорошо хорошо Всё же сдался странник, развернувшись в обратную сторону. «Но, Элен, если Крейбен станет Арае, сразу же перемещайся в Норию. Не знаю, как там насчёт мироздания, но мне точно придётся за ним присматривать». «Почему в Норию?» «Потому что всё началось именно там и закончится там же». «Сегодня или завтра, через неделю или месяц, став Арае, он появится в Нории. Появится вместе с замком». Ведь Эльзегида не сможет ему тогда помешать. Да она и против не скажет, как, впрочем, и её сестра. А кроме того, Элен, именно в норе сейчас находится Аури. Если мне не изменяет память, его и Крэбина вскоре ожидает не самая приятная встреча. Но вы понимаете, что в этом случае я не смогу вам там помочь, что вам придётся остаться там одному, скрываясь от богов, разумных и особенно от Арианы, Мне придется сразу же, как только накопители заполнятся, вернуться в Артханфайры. Понимаю, Эллен, отлично понимаю. Но я справлюсь, не волнуйся обо мне. Тем более останусь я там не один. Надеетесь уговорить Мартахара? Да, и думаю, он не откажет. Одними глазами хитро улыбнулся странник. Лабиринт. Не знаю, почему это место назвали именно так, но сейчас он меньше всего был похож именно на него. Уже битый час я брел по пустыне, так напоминающей пустоши орков, песок и бархана от горизонта до горизонта. нещадно жарило полуденное солнце, а пару раз я даже видел миражи зеленых оазисов, инстинктивно понимая, что это обман, иллюзия моего изнуренного воображения. А появился я здесь, свернув в очередной угол каменного лабиринта тогда, когда он еще был лабиринтом, и теперь меня ждёт лишь путь в никуда и неизвестно зачем. Изрезанное песком лицо прикрыто куском ткани. Еды и воды нет, а зелья восстановления от раздирающей горло жажды не очень-то и спасают. Но я всё равно упорно шёл вперёд, старательно придерживаясь одного единственного направления. Впереди показалась стена. Высоченная каменная стена и такая знакомая. Очередная иллюзия? Возможно, Страдающему от жажды разуму было тяжело осознавать происходящее, но учитывая, что стена стояла на моём пути, то рано или поздно правду я всё равно узнаю. «Настоящее!» — радостно прошептал я, коснувшись обжигающего горячего камня, что полусферой окружал стоявшую перед граничной стеной крепость. А в самой крепости шёл бой, жестокий и беспощадный. Крики раненых, стоны убитых, орков и дроу. «Знакомые голоса, знакомые наречия. Где я? Куда привел меня лабиринт?» «Они прорвались! Где подкрепление?» Обреченно выкрикнул кто-то за стеной, пока я в нерешительности замер возле нее. «Подняться я не смогу, ни сейчас, ни в таком состоянии. Да и зачем подниматься? Орки предали меня, охотились на меня. Или все это было лишь игрой Мокнатала?» Хитрого покровителя орков, что пытался найти себе союзников на обновлённой политической арене. Но всё же, до да чего же неприятно осознавать, что тобой манипулировали? Вот только там за стеной сейчас гибли не только воины, чья судьба сражения, но и простые граждане, что попали не в то место, не в то время. А также гибли и игроки, что встали на сторону орков. Такие же игроки, как и я. Кого-то ждало возрождение, а кто-то сгинет навсегда, кану в пасти бесплодного пожирателя души. Проклятье да безна с вами! Прошипел я, роясь в инвентаре, запоздало осознав, что нужно было не только склянками запасаться, но и едой и водой, вполне пригодной для длительного хранения в пространственном кармане. Активирую свиток полного очищения, от жажды и голода не спасет, как не спасли и зелья, но сил придаст. До да ворот далеко, да и не знаю я, где здесь ворота, так что...» Первый кинжал хаоса вошёл в камень, как раскалённый нож в масло. Затем второй. И вот так, перебирая руками и помогая себе ногами, я начал подъём наверх. И никто не ждал гостей с тыла, не было стражников на вершине стены. Поднялся я быстро, прислонился к зубцу, осмотрелся. Дроу разнесли основные ворота в щепки, разрушили часть граничной стены и сейчас заполонили всё внутреннее пространство крепости. Оставшиеся в живых орки укрылись в замке, башнях и строениях, отбивая ленивые атаки эльфов. Те не особо старались выкурить защитников, скорее просто не давали им выбраться наружу. Их целью было провести армию сквозь захваченную крепость и уйти вглубь пустошей. А здесь уже доделают оставшуюся работу отряда прикрытия. «Да, тащите его сюда!» От разрушенных ворот донёсся громкий голос какого-то эльфа, не как командира войска, Дроу в одеждах мага с причудливым посохом, навершием которого являлся вполне знакомый мне кристалл Тинда. Двое дюжих, несмотря на свою ушастую расу воинов, притащили откуда-то снаружи стены раненого в грудь орка, совсем молодого, неопытного, но всё же готового даже в таком виде, со связанными за спиной руками, впиться зубами в глотку врага. Где комендант крепости? подойдя к зеленокожему, спросил Мак. «Пошел на отродье паршивое, суки. Сплюнув кровь, презрительно выругался тот. Молча пожав плечами, Дроу с литным движением отдёрнул полы плаща, выхватил кинжал из ножен и с силой вонзил его в грудь орка. Найдите более разговорчивого, приказал он. Как скажете, Сельва Танарель. Почтительно кивнув, отозвался один из воинов. «Танариэль?» Удивленно смотрел я на эльфа, с трудом узнавая старого врага из клана Черных Волков. «Но как? Я же тебя тогда убил, и мы отразили атаку. Мы спасли крепость!» «Лабиринт. Все это создал проклятый лабиринт. Но зачем? Почему он повернул все наоборот? И что мне нужно сделать в этот раз?» И пока я об этом думал, с третьего этажа замка высунулся воин орков, держа в руках массивный, казавшийся неуклюжим арбалет и прицелившись в командира дроу, нажал на спуск. Он был метким и умелым стрелком. Зачарованный лучшими шаманами, болт летел точно в цель. Даже я отсюда это видел, но... Но защита мага оказалась сильнее. Вспыхнула защита темного эльфа, и кусок дерева развеялся в пыль. «Залград!» Прошипел Тонарель, мгновенно найдя взглядом матерящегося, на чём свет стоит стрелка. «Воины, замок!» Указал он настроение посохом, с вершины которого сорвался тонкий фиолетовый луч света, ударивший точно в окно, но благо стрелок уже успел скрыться внутри. Видимо, лабиринт решил изменить сценарий прошедшей битвы, но каков должен быть итог? Убить Тонареля? Уничтожить всё войско? Спасти Зал Граада? «Проклятье!» — прошипел теперь уже и я, скользнув за каменный зуб. Торопливое на удивление без малейшего напряжения вызвал окно характеристик. Имя. Крейбен. Уровень. 151. -й. Раса. Вампир. Основной класс. Тень. Маг. Дополнительный класс. Ученик Кеши третьего ранга. Клан. Матример. Ранг. Первожрец Радона. Гильдия. Отсутствует. Характеристики персонажа. Основные. Сила – 70. Ловкость – 138. Интеллект – 94. Второстепенные. Жизнь – 700. Кровь – 400. Выносливость – 1380. Мана – 940. Свободных очков для распределения – 30. Умения. Торговля – 74. Концентрация – 73. Каменная кожа – 20. Внимательность – 64. Медитация – 79. Сопротивление огню – 71. Ускоренное восстановление маны – 69. Сопротивление земле – 43. Усиленное восстановление здоровья – 58. Сопротивление воде – 41. Усиленное восстановление выносливости – 56. Сопротивление воздуху – 38. Акробатика – 65. Арбалет – 4. Магическое зрение – 4. Классовые умения – Магический свет – 67, огненный шар – 58, оковы земли – 43, физический щит – 39, волна пламени – 26, стихийный щит – 24, ледяное копье – 29, молния – 31, воздушные лезвия – 22, грозовое облако – 15, вампиризм – 44, двойной удар – 46, парное оружие – 58, кровотечение – тридцать четыре тень два рывок тридцать девять невидимость сорок восемь тихая смерть восемь полученные умения сопротивление хаосу девяносто девять сопротивление бездня девяносто девять сопротивление магии крови девяносто девять поцелуй хаоса четыре высшее лечение три магия крови плоть от плоти два подчинение два полное очищение 2. Алая вуаль 4. Узы киеши 2. Рука киасу 2. Доспехи духа 2. Дыхание айлура 2. Зов крови 2. Специальности: алхимик 51, травник 56, кулинар 38, ювелир 24, портной 37, зачарование 61, археолог 39. Инженер 24, картограф 99, садовод 3. Достижения: родство со стихиями 36, дуэлянт 24, лучший среди равных 10, член тайного ковена магов 2, в шаге от смерти 10, исследователь 10, самоубийца 10. Чувствительность 100%. Привязка: кинжалы хаоса. Татем чёрный волк зуровал Анра. Изменений было слишком много, я даже растерялся, не сразу припомнив значения характеристик и умений при прошлом вызове. Но сразу что бросилось в глаза – это изменение расы и в довесок новая строчка ранг, в чем я в общем-то и не сомневался. Но насчёт уровней и того, на что он влияет – повышение силы и ловкости и так далее – вполне понятно, учитывая через какие приключения я прошёл. Аналогичное увеличение уровня большей части умений, используемых мною время от времени. А вот откуда взялись сопротивления бездне и магии крови, как и максимально доступные значения у них же, у ещё одного подобного умения и одной же специальности, я понял далеко не сразу. А поняв искренне обрадовался. И если боги с ней со специальностью картограф, карт то всё равно нет, то вот сопротивление основным первозданным силам и стихиям дают, если и не полное игнорирование любых объёмов урона, с ними же связанного, то нечто близкое уж точно. ха, -ха надо ещё Диларию майлем попросить немного прокачать мои возможности. Ну ладно, сейчас не до шуток. Закрываю окно, в очередной раз, и теперь уже намеренно пропустив распределение свободных очков, я активировал невидимость. «Начнем с наиболее простого варианта — спасти коменданта Залграда!» Прячась за зубьями, добрался до другого конца стены, туда, где внизу стояли конюшни, сараи и уборные. Там уж точно никого из эльфов быть не должно, и в этом я не ошибся. Там даже орков не было, хотя, судя по пятнам крови на земле, совсем недавно кто-то с кем-то сражался. Спустившись, спрятался за сломанной телегой, затем пробежался до ящиков на полпути к замку, а потом уже и к самому замку. А дроу в этот момент штурмовали его прямо в лоб, пытаясь выбить ворота. То ли ошибка командира, то ли такая вот странная стратегия. В общем, позади строения так никто и не появился. Хотя, казалось бы, чего проще отправить отряд в тыл, забраться на стену, чем я сейчас и занимался, стараясь не попадаться на глаза наблюдателям из числа обороняющихся. Все же орки были далеко не идиотами и выставили воинов чуть ли не у каждого окна. В основном раненых и неспособных сейчас крепко и уверенно держать оружие, что, впрочем, не мешало им использовать арбалеты. Саваться в окна первого этажа я не решился, там как раз собралось больше всего орков, а случайно попасть под их болты и заклинания мне хотелось меньше всего. Так что я вскарабкался аж до третьего этажа, затем двинулся в сторону до ближайшего из открытых окон, откуда седоволосый орк с арбалетом наблюдал за тылом и, дождавшись, когда тот отвлечётся, оттолкнулся от стены вверх, чтобы ухватиться за карниз. Рывком подтянулся и, мгновенно оказавшись внутри, бросился, как оказалось, единственному находящемуся в комнате воину, который, достав амулет связи, кому-то отчитывался. «Надеюсь, не про меня». Не знаю, какой у него уровень был до катастрофы, но по идее с моими навыками заметить меня сейчас довольно сложно. Только, пожалуйста, не кричи! Взявший воина в локтевой захват доброжелательно попросил я. Я вам не враг. Прохрипел тот. Прости, но ты можешь все испортить. Сдавив еще сильнее прошептал я. Так что поспи немного. Дождавшись, когда орк перестанет сопротивляться и, наконец, вырубится, повезло, что старый, с молодым и полным сил не факт, что получилось бы, я прислонил бессознательное тело к стене возле двери и, прежде чем покинуть комнату, закрыл окно и задвинул ставни, вернулся к телу воина, подхватил амулет и, осторожно приоткрыв дверь, осмотрелся. Длинный коридор, за углом кто-то шумит, остальные двери в комнаты закрыты. Отлично. Выждав время отката, вновь активировал невидимость и выскользнул наружу. Но прошел я по коридору недалеко. За спиной раздался щелчок тетивы. Я инстинктивно дернулся в сторону, пропуская светящимся сиреневым светом болт. Но отреагировать на тут же последовавший за ним второй выстрел уже не успел. Резкая боль пронзила мою ногу, а перед глазами помутнело. Система промолчала, но я явно почувствовал далеко не один дебаф, наложенный на треклятый болт. «Вяжи эту тварь!» Раздался злой голос далеко за спиной и быстрые шаги. Невидимость у меня, разумеется, слетела еще в момент попадания, и я понял, что стреляли они вслепую, в надежде, что я не успел далеко уйти. «Он вышел от Интана! Не пожалел старика, падаль ушастая!» «Не убил!» — выкрикнул другой голос, из комнаты, где я был меньше минуты назад. «Он дышит!» «Выжил?» — удивился первый. «Рана глубокая, крови много потерял». «Нет, у него ран. Очнется скоро», — Прохрипел я, потянувшись к поясу и пытаясь нащупать склянку очищения и регенерации. «А ну лежать, сука!» Тот, кто успел добежать до меня, от души пнул в живот, а затем и по голове. Шлем слетел, и он удивленно уставился на мое лицо. «Вампир?» — ошарашенно воскликнул крепкий бритоголовый орк. «Проклятие!» — мысленно выругался я. «Характеристики-то я проверил, а вот в зеркало посмотреть что-то не догадался». И это уже проблема. Надеюсь, они догадаются меня сначала допросить, а не сразу же грохнуть на месте. Всё же это сейчас там, в реальности, Мокнатал уже точно в курсе, кто именно управлял вампирами, и ныне они, если и не союзники, то на одной стороне с орками точно. А вот в прошлом они были врагами хуже дроу. «Вампир? Где вампир?» Торопливо выскочил из комнаты второй орк, молодой, шустрый, прихрамывающий на правую ногу, и вскоре тоже увидел мое явно бледное в соответствии с расовыми признаками лицо. О как! Странно, разве они не разорвали договор с Дроу? Что? Превозмогая боль, теперь уже я удивленно уставился на орков. Не понял. В том-то и дело, что да, задумчиво хмыкнул матерый воин. «Но какого демона он тогда здесь забыл?» «Надо бы командиру доложить», — предложил молодой. «Пусть решает, что с ним делать». «Думаешь, ему сейчас до вампиров? Нам бы атаку отбить! Грохнем его, и пусть боги сами разбираются, кто кому враг, а кто кому друг». «Мне кажется, не надо его убивать. Интан даже не ранен, он его просто вырубил, хотя мог без проблем прирезать. Что-то тут не так». «Ладно, малой, твоя правда». Доставая из кармашка на поясе амулет-связи, согласился первый орк, старший в этой двойке. «И это? Оглуши его, что ли? Вдруг мы ошибаемся?» «Ага», — кивнул второй и, наклонившись со всей молодецкой силой, приложил меня прикладом арбалета. И даже не успев почувствовать, как на лицо стекают струйки крови, я потерял сознание. «Кого-то он мне сильно напоминает, Зиркмнут». Раздался чуть ли не над ухом задумчивый, сильно знакомый голос, когда я начал приходить в себя, чувствуя, что сижу на жестком неудобном стуле, а руки и ноги туго связаны веревками. «Мне тоже зал, но это невозможно. Дар или Крейбин? В общем, неважно, сейчас где-то в мире демонов. Как он мог оказаться у нас в пустоше, да еще и в крепость незаметно пробраться?» «Так небось переместился. Помнишь про Дар? Этого, как его там?» юламора вот ирзан рассказывал а точно потянул местный маг один из помощников коменданта но почему не в главный зал и почему именно сейчас кто его знает он всегда у себя на уме был я с трудом разлепил слипшиеся веки нашел взглядом деда илики и прохрипел какой сейчас год возможно это был глупый вопрос но слова молодого орка не давали мне покоя Неужели лабиринт закинул меня? Тот же самый дар, тот же самый. Хмурый и даже как-то обозленно смотрел на меня Залград. Девять тысяч восемьсот восемьдесят девятое от исхода. Или ты вновь страдаешь потерей памяти? Не страдаю. Качнул я головой из стороны в сторону. Тогда скажи мне, дар. Орк подошел ко мне вплотную и вцепился в плечи, да так, что я скривился от боли. Доспехи-то они загодя сняли, привязывая меня к стулу. «Где Илика? Почему моя единственная внучка, чью жизнь я доверил тебе, погибла?» «Она пожертвовала своей жизнью ради меня», — простонал я. «Ради бессмертного?» — оскалившись зло, прошипел Залград. «Да-да, я уже знаю об этом», — видя мое недоумение, пояснил орк. «Ирзан многое о тебе рассказал, но почему ты ей не сказал об этом, той, чье сердце тебе принадлежало и которую ты, я очень на это надеюсь, все же любил?» Не мог, я думаю, но сказать о том, что в тот момент я подозревал в предательстве всех и каждого, так и не смог. Скорее всего, слова правды подписали бы мне смертный приговор, а некто в сообщении предупреждал, что лабиринт способен легко лишить меня жизни. И плевать, реально сейчас или выдумка, в чем я, к слову говоря, уже начал сомневаться. «Что замолчал?» — продолжал наседать дед Ильике. «Словами подавился!» «Я не буду оправдываться!» Подняв голову, посмотрел я ему прямо в глаза. «Да, я виновен в ее смерти! Но ты думаешь, мне на душе спокойно!» Постепенно повышая голос, в конце концов выкрикнул я. «Ты даже не представляешь, на что я готов был пойти ради ее воскрешения! С кем готов был заключить сделку?» «Воскрешение? Сделку? Ее можно вернуть?» Ухватился тот за ниточку надежды, как когда-то ухватился и я. «Можно!» — осторожный кивок. И пусть она погибла в мире демонов, когда там ещё стояли печати, а значит, душа её отправилась прямиком в небытие, но такая возможность есть. И она привела меня. Тут я немного задумался, а стоит ли говорить о лабиринте и призрачном замке. Но всё же решил, что стоит, пусть и несколько неопределённо. В одно место, что в итоге и забросило меня в вашу крепость. Я ведь не ошибусь, если предположу, что это Урхгрант. «Верно. Но и что за тебя? место?» И почему сюда? Я тебя не понимаю, Дар. Я и сам многое не понимаю, Залграат, но обещаю, клянусь своей жизнью, Илику я верну. Эх, покачав головой, вздохнул орк. Как бы мне не хотелось верить твоим словам, но... Но мое сердце твердит об обратном. Освободите его, приказал он своим воинам. И кто-нибудь, верните ему броню. Благодарю. Потерев слегка затекшие запястья, произнес я. Кстати, о крепости. Как так получилось, что дроу прорвались внутрь? Долгая история. Но если коротко, то просто взорвали. Кто-то все же слил им все, что можно о наших пушках. И они сумели не только воспроизвести, но и даже усилить начинку снарядов. А до того заблокировали связь в радиусе десятка лиг и всю высшую магию любого порядка. Да еще и перебросили через стену диверсантов, пока мы тут разбирались, почему накопители внезапно сдохли. И того сообщения в соседней крепости так и не дошли, гонцов перехватили по пути, не сработала защита, не работает половина атакующих плетений, а крепостные маги и шаманы превратились в наряженных клоунов», раздраженно сплюнул Залград. «Что?» Недовольно нахмурился Зиркмунд, как раз-таки один из крепостных магов. «А, и не думай возникать!» отмахнулся комендант. «Ты даже с кинжалом не управишься, не то что с Ятаганом или Секирой!» и он вновь повернулся ко мне. В общем, не знаю, зачем ты тут появился. Впрочем, этого не знаю и я, хотя есть мысль, что, коли уж я не сумел спасти илику то могу хотя бы спасти ее деда. Но если поможешь нам отбить крепость, я буду только рад. В прошлый раз вы с Зуровалом неплохо справились, может, и в этот раз получится. Зуровал Анра, точно. Он ведь прав, если это реальность, то я могу и я тут же попытался позвать волка. крайбен Почти сразу же раздался в ответ удивлённо ошарашенный голос зверобога. «Ты где? Почему так долго молчал? Я ведь искал тебя!» «Погоди, погоди, давай об этом потом. Я сейчас в крепости Ургрант. Мне и нужна любая помощь. Дроу прорвались за стену». «Жди, я сейчас бу!» Голос внезапно оборвался, и в то же мгновение пол под ногами провалился в никуда. Я рухнул во тьму, чтобы через мгновение вновь оказаться в центре каменного перекрёстка. «Испытание долго пройдено. Выберите иную ветку событий». «Что? Так это не было реальностью?» Растерянно воскликнул я, и последнее слово эхом отразилось от стен, уносясь всё дальше и дальше. «Реальностью, альностью, ность». Но никто так и не ответил на мой вопрос. Молчаливое игнорирование, нервирующее не меньше, чем бесконечные коридоры перекрёстка. «Да чтоб тебе пусто было, зараза!» — прошипел я, делая новый шаг вперёд. Второе испытание привело меня на корабль, и я даже не особо удивился, узнав, что он принадлежит оркам, а капитан на нём никто иной, как Аркенрид. Я оказался где-то в глубине трюма, а надо мной открытый люк, по которому буквально за секунду до моего появления кто-то поднялся наверх. «Обязательно было спускаться сюда», — раздался голос, вызвавший в моём сердце всплеск яростного пламени, призывающего уничтожить не только предателя, но и вообще всех на этом корабле. И всё же, сдержав позывы злости, я лишь крепче сжал кулаки и прислушался. «Да, наверху нас могут подслушать». Второй голос был тоже не менее интересным, и сейчас я пребывал в некой растерянности. Ведь говорившим с оказался мой старый друг, Ванрак. «Но друг ли?» «И поэтому, прежде чем я здесь появился, ты решил проверить трюм», — хмыкнул Аркенрид. «И что бы было, если бы ты здесь кого-нибудь обнаружил?» «Ты дверь заблокировал?» — вместо ответа спросил Ванрак, посчитав лишним что-либо объяснять. И охрану выставил», — хмыкнул эльф. «Мы здесь одни, так что не тяни. О чём ты хочешь поговорить?» «Не о чём, а о ком». «Ну?» «Крейбен». «Что?» «Тот самый?» «Да, которого ты когда-то продал в рабство», — перебил его Ванрак. «Странник отлично знает о ваших далеко не простых отношениях и настойчиво просит не применять к нему каких-либо враждебных действий». «Погоди, но я тут, а он вообще демоны знает где. С чего ты вообще об этом разговор завёл?» «Он сейчас в пустошах, в храме Натала. Орки собирают флот. Огромный флот. Их цель — переправить гномам портальные площадки». Крейбен будет с ними и, мало того, поплывёт именно на твоём корабле. «Откуда ты это знаешь?» — удивился Аркенрид. «А, понял. Странник. Этот знает, если и не всё, то многое. Но что, если Крейбен меня первым прирезать попытается? И, поверь мне, попытается?» «Тогда ты дашь ему это сделать», — чётко по слогам произнёс Ванрак, да таким голосом, что даже у меня мурашки по коже побежали. «Да ты обалдел!» — с трудом ответил капитан корабля. «Я вообще-то еще жить хочу!» «Ты будешь жить только если последуешь приказу странника». «Чтоб вами Кракен подавился!» — выругался капитан. На «Нахрена я вам вообще сдался?» «У тебя своя роль в судьбе Крейбена, и эту роль тебе придется играть до конца». «А если я не захочу?» — презрительно усмехнулся Аркенрид. «Тогда ты очень об этом пожалеешь», — с явной угрозой произнёс Ванрак. «И жаль, что я не вижу, как ещё подтвердил свои слова воришка, носящий в Карнеле имя Генри, но дро проникся до такой степени, что его голос задрожал. «Хорошо, я... Я сделаю всё, что ты скажешь». «Я рад, что ты меня понял». «И ещё... Ты всё же прав, здесь не лучшее место для встреч. Не знаю, почему, но я чувствую опасность. Держи. «Этот артефакт позволит поставить на твою каюту защиту, за которую не заглянут даже боги. Но только не вздумай показать его шаманам, иначе у нас обоих возникнут проблемы!» «Яня!» — поторопился возмутиться Аркенрид, но в очередной раз был прерван Ванрагом. «Не стоит. Я знаю ваши договоренности». Эльф тут же заткнулся, и ненадолго воцарилось молчание, что вскоре прервалось полным гнева криком. «Это моя жизнь, суки! Слышите? Только моя!» Капитан раздраженно пнул что-то, раздался грохот, на который только сейчас, хотя он тут и до этого не тихо разговаривал, отреагировал охранник. «Капитан, почему вы кричали? С вами все в порядке?» Скрипнула дверь, по лестнице начал кто-то спускаться. «Лизард, все нормально, я просто...» «В общем, ни слова о том, что ты слышал...» «Как скажете, капитан?» «Испытание выдержки пройдено!» И снова перекрёсток, и снова очередной шаг в неизвестность, на тонкую грань между прошлым и будущим, где реальность и иллюзия переплетаются в единое целое. Лабиринт долго испытывал меня. Честь, отвагу, достоинство, верность. Испытаний было не меньше десятка. Не все из них я прошёл, были и провалы, о чём замок тут же и сообщал. Но, видимо, не столь существенный, ибо я всё ещё оставался жив. И хоть и раненым, я вновь оказывался на перекрёстке и делал шаг вперёд. Порой мне даже казалось, что испытанием не будет конца. До тех пор, пока лаперинт не перенёс меня в крепость на пике смерти в мире демонов. В зале шёл кровавый и жестокий бой между некогда моей группой и монстрами, управляемыми демонами-погонщиками. Поглощённые схваткой, они совершенно не замечали стоящую в тени фигурку в дальнем углу помещения. Да и я не спешил показать себя, пытаясь понять, чего именно хочет от меня лабиринт в этот раз. И вновь всё повторяется, за тем лишь исключением, что я вижу всё со стороны. Вот я из прошлого быстро осматриваюсь, оценивая ситуацию». Замечает потерявшего сознание Ирзу, скользит взглядом по Аркенриду, уверенно сражающимся с двумя шипастыми тварями, с грустью минует раненую Виверну, с трудом отбивающейся от окруживших её монстров, лёгким кивком благодарит Хайртура, что вместе с Акаилом и Синримами пытается оттянуть на себя демона. «Пока ещё не всё потеряно. У нас есть шанс!» Мне не требовалось читать его мысли, я и так их знал. «Ведь когда-то им был я сам». И тут он замечает, что к натянувшей стрелу Ильике подкрадывается по потолку коротколапая чешуйчатая тварь, умудрившаяся в пылу боя забраться в тыл. Разумеется, предупредить её он не успеет, крик легко потонет в звоне мечей и яростных криках монстров, поэтому активирует рывок и отталкивает девушку, принимая на кинжалы хаоса прыгнувшую на неё тварь. Арчанка благодарит его, он наклоняется, чтобы помочь ей встать, но тут сменившийся на испуг взгляд девушки неожиданно смещается куда-то в сторону. Заполнившие её сердце страх и тревогу я чувствую даже отсюда. Используя руку парня как рычаг, Елика резко поднимается на ноги и закрывает его своим телом. А спустя долю секунды... Именно мою грудь пронзает источающий тьму изогнутый клинок из чёрного металла. Поначалу удивлённое лицо Аркенрида пересекает довольная улыбка. Ведь в то мгновение он хотел убить меня, а никак не её. И я дал ему этот шанс. Я из будущего. Последнее, что я увидел перед тем, как сознание померкло, это то, как я из прошлого перевожу ошарашенный взгляд Силики на... свою точную копию. Меня. Да, я не знал и до сих пор не знаю, реальность это или иллюзия лабиринта. Но именно в тот момент я понял, что должен сделать. «Без надежды на возрождение, без смерти и божественных сил я обязан был спасти ее жизнь, как когда-то она спасла мою».